Глава 17. Гарри ведёт меня к кафе. Мама не будет тебя ругать, правда? спрашивает он в лифте. Я внимательно смотрю на него, гадая, почему его это беспокоит. Могу вас познакомить, если хочешь. "Не", -а -а. Гарри качает головой и вдруг кажется очень смущённым. Он выходит из лифта и указывает в сторону вестибюля, где уже видно кафе. Мама с Джеком сидят за одним из крайних столиков. Мама поднимает голову и замечает меня. Я машу им рукой, чувствую себя немного виноватой из-за того, что опоздала. «Ну, еще увидимся», — говорит Гарри. «Не забывай, наше отделение всегда открыто. Можешь навещать меня в любой момент». «Я постараюсь». Мама протягивает мне бумажный стаканчик с горячим шоколадом. Он почти совсем остыл. «Мы думали, ты заблудилась», — говорит она. «Прости» в общем так и было я утыкаюсь лицом маме в шею будем считать что обнимаю потом смотрю на джека он хмурится. кто это был спрашивает он глядя на лифт и у меня за спиной где вероятно скрылся гарри я пожимаю плечами просто парень которого я встретила в коридоре его зовут гарри мама издают легкий смешок но мне кажется она скорее удивлена чем рада Только ты заводишь друзей в больницах, малышка. Можешь выпить это по дороге? Я киваю и иду за ней со стаканчиком в руках. В машине мы молчим. Мама очень устала, а Джек, наверное, не может прийти в себя после встречи с папой. «Что дальше?» — спрашиваю я тихо. Мама смотрит на меня в зеркало заднего вида и сразу понимает, о чём я. Будут проводить обследования, искать причину проблемы. Возможно, на этой неделе ему придется сделать операцию. Но сейчас его состояние стабильно, не стоит волноваться. Но в ее голосе нет уверенности. Когда мы приезжаем домой, Джек сразу идет в гараж за футбольным мячом. «Я в парк», — сообщает он маме. «Можно мне с тобой?» — поспешно спрашиваю я. Мне не хочется сейчас заходить в дом. не хочется сидеть с мамой, мучительно соображаю что еще сказать про папу. Лучше побыть с людьми, с кем угодно. Даже друзья Джека подойдут. Если бы Саския не уехала, я бы, конечно, пошла сейчас к ней. Джек морщит лицо, раздумывая. Очевидно, он не хочет брать меня с собой, но все-таки он кивает. Не знаю почему. Может быть, жалеет меня. Не переставая бить по мячу, он идет вниз по улице. Мяч отскакивает от столбов и стен. Я иду за ним на расстоянии нескольких метров. Четверо друзей Джека поджидают его в парке. Дина, Джесс, Раф и Кроуви. Со всеми я знакома. Они расселись на верхнем уровне большой деревянной площадки в виде замка, свесив ноги над скалодромом. Я бросаю быстрый взгляд на Кроуви, но он, конечно, на меня не смотрит. Опустил голову и сосредоточенно нарисует что-то маркером наверху горки. Длинные волосы падают ему на лицо. Я заставляю себя отвести глаза до того, как он поднял голову и заметил, что я на него пялюсь. Тут есть пара девушек из класса Джека. Они катаются на качелях. Увидев их, Джек бросает на меня быстрый взгляд, и я знаю, что он значит. «Не веди себя по-идиотски, Айла. Не позорь меня». Я улыбаюсь всем сразу. Одна из девушек еле заметно машет мне рукой. Я знаю ее с тех пор, как летом посещала спортивный лагерь от школы. Кажется, ее зовут Лора. Прежде чем я успеваю уточнить ее имя, Дина и Джесс кричат мне «Привет!». Сегодня они гораздо приветливее, чем обычно. Может, Джек уже рассказал им о папе, и теперь они знают, что из всех присутствующих здесь мне одной приходилось вызывать скорую. Я опять оглядываюсь на крови, но, кажется, он до сих пор не понял, что я пришла. Прислоняюсь к столбу у качелей. Сложно делать вид, что хорошо вписываешься в компанию, если знаешь, что все они относятся к тебе, как к младшей сестренке Джека. Поэтому я просто смотрю, как брат бьет мячом о стенку скалодрома. Мяч натыкается на выступы в стене и отскакивает к нему под странными углами. Джек легко останавливает его коленом. Он так здорово контролирует мяч и направляет его именно туда, куда хочет. Гораздо лучше, чем я. Лора, девушка, которая мне помахала, пытается завести со мной разговор. Спрашивает, как прошли мои выходные, и я не могу понять, знает ли она что-нибудь про папу. Я кратко рассказываю ей, что случилось. Лора вежливо кивает и придает своему лицу сочувственное выражение. Может, она просто пытается произвести впечатление на моего брата? Не знаю. Но мне все равно становится как-то не по себе, когда я все это с ней обсуждаю. Она издает столько странных звуков, показывая, как сильно ее волнует эта история. Когда разговор сходит на нет, я опускаю глаза вниз на свои ботинки. Оказывается, я зарылась ногами в опилки, которыми посыпана площадка. Мне хочется спросить Лору, как прошли ее выходные, но после моего рассказа это будет звучать очень глупо. Парни спрыгивают с замка, чтобы поиграть в футбол. Наступает тот неловкий момент, когда я не знаю, идти мне с ними или оставаться здесь, с девушками. Но тут Кроуви останавливается и оглядывается на качели. «Нам нужно сделать две равные команды», — говорит он. Наверное, он обращается ко всем сразу, но какое-то мгновение мне кажется, что он имеет в виду только меня. Потом он улыбается. У него очень красивая улыбка. Она открывает все его белые ровные зубы. А потом Кроуви действительно смотрит на меня. «Ты хорошо играешь», — говорит он, приподнимая брови. Когда Кроуви отходит, вторая девушка на качелях начинает хихикать и что-то бормотать себе под нос. Я направляюсь следом за ним, но оборачиваюсь. «Уверена, вы тоже можете присоединиться. Ребята не будут против», — говорю я девушкам. Те только улыбаются и пожимают плечами. «Ну, может, попозже», — добавляет Лора. Они одеты совсем не для футбола. Теперь я это замечаю. Наверное, какое угодно другое занятие для них сейчас привлекательнее. Мальчики отмечают ворота своими свитерами. Я играю в команде Джека и Кроуви. И ужасно этому рады. Рада, что Джек разрешил мне играть вместе с ним. Рада, что Кроуви позвал меня. Оглядываюсь на остальных. Кажется, никого не раздражает, что я здесь. Никто даже не обращает на это внимания. Все просто хотят начать игру. «Если получишь мяч, просто пробеги с ним», — тихо говорит мне Джек. «А потом пасуй мне. Не пытайся забить гол». Он знает не хуже меня, что у меня получается лучше всего. Я медленно выдыхаю, разминаю мышцы в ногах. Все мое тело уже рвется в игру. Я так хочу перестать постоянно думать о папе. Джек отправляет мяч далеко за середину поля, и игра начинается. Дина тут же бросается к нему, но сбоку подлетает к Роуви и выбивает у него мяч. Он классно играет, может, даже лучше Джека. Некоторое время я не участвую в происходящем, только смотрю, как парни посоют друг другу мяч. Все бегут в одном темпе, гонят мяч к воротам противника. Кажется, каждый из них всегда знает, где в этот момент должен находиться другой. Мне это напоминает полет лебедей. Такое же общение без слов и поддержка. Такая же четкая форма. Смотрю, как Кроуви обегает Дина и Рава, закручивает мяч, а потом перекидывает его Джеку. Кажется, ему это дается без всяких усилий. Джек на секунду останавливается, чтобы отбросить волосы с лица. Увидев меня, он начинает колебаться. Я сейчас нахожусь в хорошей позиции, а к нему уже подскакивает Джесс, пытаясь перехватить мяч. Выбора у него практически нет. Джек смотрит мне прямо в глаза и посылает мяч через поле. Я легко останавливаю его, затем фиксирую. Вот он, момент. Вот мой шанс показать себя. Но ко мне уже бежит Дина. Нужно ускоряться. Я двигаюсь к флангу и перехожу на бег. Впереди чисто, все остались сзади, рядом с Джеком. Думаю, они не ожидали, что брат будет пасовать мне. Не спуская глаз самодельных ворот, я сосредоточенно веду перед собой мяч. В ногах появляется приятное чувство. Мне ужасно нравится бежать так быстро, оставив всех далеко позади. Уголком глаза я замечаю, что Дина пытается меня догнать. Джек тоже несется изо всех сил, торопится первым успеть к противоположному краю поля, потому что не хочет, чтобы я сама забивала гол. Но даже он не может догнать меня. А он бегает быстро. Обычно даже быстрее меня. Но не сегодня. Никто не смог даже приблизиться ко мне в тот момент, когда я оказалась у ворот. Поэтому я сама загоняю туда мяч. Я волнуюсь, что могу промахнуться, если решу забить гол с расстояния. Улыбаюсь и вскидываю вверх кулак. Я только что забила свой первый гол на глазах у всех друзей моего брата. классное чувство Я оглядываюсь на остальных, нахожу глазами Кроуви. Он тоже улыбается и аплодирует мне, подняв над головой руки. Потом до меня, наконец, добегают Дина и Джек. Они оба тяжело дышат и злобно сверкают глазами. Понятно, почему злится Дина, но Джек... Подскочив ко мне, он задирает футболку и вытирает вспотевшее лицо. «Я же сказал, что голы на мне!» — рычит он. Он наклоняется вперед, упирается руками в колени и старается отдышаться. При этом я чувствую себя прекрасно. Кажется, я могла бы так бежать целый день подойдя, тыкаю пальцем брату под ребра. «Ты не рад, что я забила?» — говорю я, ухмыльнувшись, и меня разбирает смех. Все начинается с легкого хихиканья, но дальше я не могу с собой справиться и начинаю так хохотать, что приходится усесться на траву. Я прижимаю руки к влажной земле и пытаюсь успокоиться, но вместо этого фыркаю и всхлипываю от смеха. Джек смотрит на меня сверху вниз Сначала очень строго, мечтаю, чтобы я заткнулась, но потом даже он начинает улыбаться. Ничего не может с собой поделать. «Чокнутая», — бормочет он. «Чокнутая, зато быстрая». Я продолжаю так хохотать, что еле выговариваю слова. «Да, этого не отнять». Брат выпрямляется и протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. Я хватаю его за ладонь, и он тянет меня вверх. «Ну, пойдем, чокнутая». Игра не закончилась только потому, что ты забила один гол. Я бегу обратно на свою позицию и чувствую, как пружинят ноги, отталкиваясь от земли. Я готова повторить все сначала. Смотрю через поле и вижу, что Кроуви мне улыбается. И тут понимаю, я уже давно не вспоминала про папу. Так мне было весело. И мне сразу становится очень стыдно.